Глава 6 Еще недавно этот несчастный был очень рад, что его попросили доставить послание в королевский дворец. Однако реальность оказалась куда красочнее всех его даже самых смелых представлений. Он едва несколько слов проговорить успел, как его тут же отправили к одному из вассалов королевы. Все они стали уже очень известны. Новая королева имела в подчинении разных созданий — не только демонов, но и представителей других рас, что вообще не было свойственно демоническим лордам. Это много пересудов вызвало, но даже демоны в ее подчинении не были простыми, никто из них не выглядел обычно, с нормальной, привычной точки зрения. Старик, что к нему вышел, имел на голове больше десяти рогов, да еще и яркого золотого цвета. В обычное время такой, как он, был бы поднят на смех, где бы он ни оказался, Но вот сейчас рядом с ним никто даже дышать слишком громко не смел. Никто не знал, как именно королева собрала рядом с собой таких уникальных монстров. Но то, что каждый из них чистой воды чудовище, было правдой. Свидетели сражений в мире демонов говорили, что с вассалов предыдущего правителя чуть ли не живьем снимали кожу у них на глазах. Наследница демонического бога имела этот титул совсем не просто так. Их король годами пытался получить этот титул, но не мог. А она уничтожила его во всех смыслах, забрала этот титул себе слишком легко, необычайно просто. Даже когда почти свергнутый король бежал и спрятался, сил одного вассала новой королевы оказалось достаточно, чтобы уничтожить все его попытки собрать армию и оказать ей малейшее сопротивление. Этот демон, этот второй вассал лично спросил его о письме, которое он доставил. Уже сейчас стражник ощутил, что ситуация оказалась сложнее, чем он думал. А затем этот старик смерил его взглядом и сказал лишь одно слово. «Сочувствую». Стражник не понял, что тот имел в виду. Даже если его сердце опустилось до пят, он не мог понять, почему ему стало так страшно. До тех пор, пока старик не ушел, а на его место пришел другой генерал. Первый. Лишь увидев эту закрывающую глаза ткань, несчастный понял, что все действительно хуже, чем он думал. «Веди». Одно легкое слово, но оно звучало для него словно божественный указ. Бедняга так перепугался, что почти разучился ходить. Ему потребовалось два вздоха времени, чтобы вспомнить, как двигать ногами. Даже дурак бы понял, что человек перед ним был чем-то очень недоволен. Вокруг него была такая аура, что он, казалось, вот-вот захочет убивать. Несчастный с огромным трудом заставлял свое тело дышать. О том, чтобы хоть голову повернуть во время пути из города, даже не шло речи. Вбежав в сырые, темные, длинные и угрюмые коридоры защитной стены, он впервые в жизни посчитал их прекрасным, освежающим местом. Господин Первый пришел», — выдохнул он, все еще чувствуя удушье, но получая облегчение от сброса со своих плеч столь непосильной ноши. «Его превосходительство Первый пришел», — повторил он. «Лично!» Начальник стражи и вышедший за ним из камеры надзиратель медленно переглянулись между собой, стремительно перенимая на себя ощущение скоропостижной смерти. И если второй мог просто в клетку забиться, спрятавшись за решеткой недалеко от старика, то вот первый должен был выйти наружу. Он был просто начальником стражи. Он отвечал за смену караула на воротах и решал местные проблемы, но не имел возможности и положения лично увидеть королеву или хоть одного из ее вассалов. Письмо, которое он счел подозрительным, подарило ему такую привилегию. Но если бы он знал, к чему это приведет, то врезал бы себе прошлому по роже. «Неужели правда из-за старика сам первый пришел?» — думал он, гоняя в голове тысячу мыслей. «Не может быть, чтобы чертов фермер оказался прав». Вдохнув, полной грудью капитан стража успокоился, думая, что слишком рано стал паниковать. Вышел из по его сердце просто рухнуло, увидев человека с таким выражением лица, будто он пришел сюда его сожрать. «Этот вассал, первый важнейший генерал их новой королевы, был сейчас просто взбешен до крайности». Он молча стоял, скрестив на груди руки, но даже слепой бы увидел, как у него на лице мускулы играют. Как он сжимает кулаки, и черт возьми, его правый кулак был чем-то вымазан. Он пах демонической кровью. «Да, капитан стражи мог поклясться, что этот монстр совсем недавно забил одного из его сородичей до смерти. Кто в городе мог пережить побои от этого чудовища?» «Где он?» Сухо спросил этот внушающий ужас человек, и начальник стражи точно понял, почему его подчиненный был так напуган. «Я буду следующим, да?» — подумал он, неосознанно прощаясь с жизнью. Еще никогда путь до камер временного заключения не казался ему столь длинным и пугающим. Пустой длинный коридор вернул его к старику, который свалился внезапно на его голову и уже стоил ему прорвы седых волос, а в перспективе возможной жизни. Сидя в своей клетке, тот просто встретил взглядом И его и человека за ним, смерив обоих странным изучающим взглядом. Пришел, наконец! И вот так, в этой напряженной давящей на разум тишине, он просто бросился на гостя, даже не разобравшись в том, кто он. Он даже, кажется, не понял, что перед ним не демон стоит, а человек. Чего так долго? рявкнул тот на всю камеру. Мой идиот внук не смог послать кого порасторопнее! Где его самого черти носят? Это. поперхнулся капитан стражи, обернувшись назад. Ну а человек за ним, который все это время походил на накалившийся и готовый вот-вот взорваться вулкан, как-то слегка расслабился. Выпустив небольшой вздох, он руки, выглядя при этом все еще слишком напряженным. «Прошу прощения». А затем сказал вот это. Извинился, пусть и негромко. Улыбнулся краем рта, правда, крайне неестественно и почти нелепо, а затем еще и положил руку себе на затылок, слегка поскребя его пальцами. Он недавно немного пострадал. Еще более натужно покорным голосом заговорил тот. «Так что ваш внук попросил меня вас встретить». «Чего?» Пронеслось в голове у капитана стражи от вида этой немыслимой картины. Не веря своим глазам, он повернул голову и увидел надзирателя, который не решился отсюда сбежать без приказа начальника и просто вжался в стену в надежде, что его не заметят. Увидел подчиненного, который ошалел так же, как ошалел он, понял, что ему это сейчас не показалось, и, встретившись друг с другом глазами, они тут же послали друг другу одинаковый вопрос. «Что происходит? Что происходит?»